Из Вселенной шли беспрерывные радиосигналы паритет космонавтов 1-2 и 21 Они отчаянно просили не прерывать с ними связи. Они не оспаривали решение об цену, предлагая еще и еще раз изучить проблемы возможных контактов с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 Тем временем на космодроме сары 1 уже включилась система «Минутка», необратимо отсчитывающая приближение старта по операции «Обруч». А Коршун, совершив очередной облет,